МЫШЬ В ШОКОЛАДЕ Дориан и Нелл. Кот-породы русская голубая и мышь. Апрель незадолго до дня мести. В пятницу вечером после окончания уроков в школе Кристалл обычно воцарялась тишина. Освежающая тишина, по мнению Дориана. Вот и сегодня Карак пожила в коту опуменных выходных втиснулся в школьные комби вместе с подпрыгивающей от волнения Холли и всеми остальными, кто направлялся к своим семьям в Джексон-Холл. За рулем уже сидел школьный завхоз Тео. Берта, Виола и Нимбл уехали почти одновременно. Судя по выражению их лиц, они будут жаловаться домашним на несправедливых учителей, раздражающих однокашников и неудачные опыты превращения. Волчья стая, смеясь и толкаясь, тоже собралась отчалить. Перед школой их уже ждала огромная тачка родителей Джеффри. Дриан улыбаясь, помахал волкам, явно их ошарашив. «Ну да, я люблю вас, особенно когда вы уезжаете», — подумал Дриан, расплываясь в улыбке. «Потому что теперь наконец-то освободился мой любимый диван в гостиной, и я смогу наконец сделать то, что кошки умеют делать лучше всего — расслабиться». При мысли об отдыхе у Дориана заурчало в груди, хотя он и был сейчас в человеческом обличье. Он взял лэптоп и неторопливо отправился на третий этаж. Поднявшись, Дориан остановился как вкопанный. «Ну, приехали». Всем его планам конец. Красный, обтянутый чудесным мягким материалом диван был уже занят девочкой-мышью Нелл. В спортивном костюме и наушниках — Растянувшись на диване во всю его длину, она слушала музыку и читала роман из школьной библиотеки. Ее темная кожа блестела, словно обяновое дерево, а в косичке она снова вплела разноцветные бусинки. Непонятно, зачем ей это. Во время превращения эти штуки все время рассыпаются в разные стороны, жутко разжигая в нем охотничий инстинкт. — Привет, Нелл, — сказал Дриан «Ни в коем случае нельзя показать, что он раздосадован. Так воспитанные люди не поступают». «Привет», — ответила девочка, неторопливо вынимая наушники. «Дариан уловил мелодию, девушка из высшего общества Билли Джоэла. Видимо, Нел любит поп-музыку восьмидесятых». «Не поехала к своим?» «Не-а», — Нел опустила книгу. «В Нью-Йорк слишком далеко, а к моим кузенам на Средний Запад нельзя. У них лютый кашель». «Да уж». «Ничего хорошего. Сменим тему. А ты знаешь, что этот диван, так сказать, забронирован мной?» Брови Нелл полезли вверх. «Так сказать? Ты занял его силой мысли?» «Вроде того», — кивнул дриан «С тех пор, как я практикую дзен-буддизм, мои мысли обладают большой силой». «Правда. Но тогда, видимо, нам придётся сразиться за этот диван» потому что я уже тут очень уютно устроилась». И Нелл снова уткнулась в книгу. «Но, если честно, я бы тебе не советовала. Я имею в виду сражаться». Дориан вздохнул, положил лэптоп на кофейный столик и сел на подлокотник дивана. «Ты намекаешь на тот отвратительный случай на уроке мистера Зорки, когда ты меня совершенно случайно победила?» Нелл снова опустила книгу и широко улыбнулась. «Не случайно». У меня тактика боя лучше. Некоторое время они пристально смотрели друг на друга. Ну, ясно. Эта девочка-мышь не сдвинется с дивана ни на миллиметр. А сражаться Дриану не хотелось. Драки — это вообще не его. А уж проиграть грызуну 20 граммов весом вообще будет тяжелым ударом по самолюбию. Но, может, удастся найти другое решение? — А как насчет культурной программы? — спросил он. — Что ты имеешь в виду? Глаза Нелл заблестели. «Будем складывать мышек из бумаги? Или отправимся на мюзикл «Кошки»? А может, где-то открылась выставка про породу кошек «Русская голубая» в смене эпох? Что ты скажешь насчёт кино?» На этот раз ему удалось её удивить. Нелл на секунду потеряла дар речи. «В смысле, мы с тобой вместе?» «А почему бы и нет?» Дариан пожал плечами. «Может, получится забавно». Он вдруг смутился, осознав, что затаил дыханием в ожидании ее ответа. «Тео только что уехал в город. Он вряд ли захочет мотаться туда еще раз только из-за того, что мы решили устроить себе культурную программу». Но Нелл, по крайней мере, отложила книгу и встала. А это уже почти согласие. Дориан махнул рукой. «Предоставь это мне!» Ворчливый лось-завхоз был ему должен — Дориан недавно помог ему установить новую программу электронной почты. «Ну ладно. Конечно, если мы сможем договориться, на какой фильм пойдём», — наконец сказала Нел. Дориан, почти уверенный, что её безразличие наигранно, улыбнулся. «Классно. Тогда пошли». «А деньги у тебя есть?» «Если я сейчас скажу, денег нет, зато есть шуршалки. Ты меня, наверное, покусаешь?» «Покусаю», — благодушно подтвердил Нел. «Но совсем чуть-чуть». «Пойду переоденусь». Увидев Нелл в вестибюле школы, Дориан был сражен. Обычно девочка ходила в разноцветных футболках в стиле фолк. Откуда у нее это платье с красным орнаментом? Она выглядит в нем просто ошеломительно. Правда, судя по тому, как Нелл посмотрела на него, его прикид — темно-серый пиджак, джинсы и футболка — ему тоже идет. Тео без проблем доставил их в город. Разглядывая плакаты его кинотеатра, Дориан пребывал в превосходном настроении. «Нам нужна романтическая комедия», — сказала Нелл. «Обязательно». «Фильм про супергероя», — не согласился Дориан. «Он мне сейчас просто необходим». И оба прыснули со смеху. «Нет, в самом деле, стоит мне посмотреть на людей со сверхспособностями, у меня при превращении начинают закручиваться усы». Нелл улыбнулась. «Но только если эти люди не оборотни». «Само собой. А когда я смотрю романтические комедии, я дико кричу». «Думаю, не громче меня», — усмехнулась Нелл. «Ха-ха-ха, теперь мне захотелось это проверить», — сказал Дриан. «А я с удовольствием посмотрю, как у тебя закручиваются усы», — подхватила Нелл. «Ну, может, найдем фильм, интересный нам обоим? Кстати, я слышала, ты пишешь автобиографию. Это правда?» «Чистая правда». «Это очень благородное занятие. И к тому же оно доставляет мне огромное удовольствие», — с гордостью заявил Дориан. «Три четверти текста уже готово. Я написал и про сиротский приют, и про хозяев, у которых жил в обличье кота. Тебя я там, кстати, тоже упоминаю». «В автобиографии?» Нелла шарашенно посмотрела на Дориана. Мальчик почувствовал приятное тепло во всем теле. «Да. Когда пишу, как Бог, Оля я, преодолев тысячу миль... «Наконец-то добрались до школы. Помнишь, мы заявились полумёртвые посреди снежной бури? Ты тогда дала мне одеяло и принесла горячий какао». «Точно, я помню!» — обрадовалась Нелл. «И я не зря это сделала. Ты упомянул меня в своей книге. Это круто!» «Но было бы ещё лучше, если бы ты тогда приготовила мышку в шоколаде». Дориан вздохнул и блаженно прикрыл глаза. «Это мечта всей моей жизни». «Ты бы сделала меня таким счастливым!» Разумеется, Нелл покрутила пальцем у виска. А потом они договорились пойти на новый фильм Тарантино. «Было бы здорово заплатить за Нелл», — пронеслось у Дориана в голове. «Но кажется, денег у него хватит только на один билет». Он незаметно вытащил кошелек, чтобы проверить. Вдруг где-то завалялся еще один доллар. Нелл вздохнула. «Не парься, я пройду сама». «Но ты не обязана, правда?» — смутился Дорианн. «Знаю. А теперь молчи, ладно?» И он, купив один билет, прошел в кинотеатр, держа под мышкой сложенное платье. Слава богу, никто не обратил на это внимания. «Мы уже внутри?» — спросила Нелл мышка, время от времени ворочаясь в кармане его пиджака. М -м, «Лучше не буду спрашивать, как долго здесь валяются эти крошки от печенья. В любом случае, они очень вкусные. А как насчет попкорна? Все равно он достанется в основном тебе». «Мне три штучки, и я уже сыта». «Но ты же не собираешься смотреть фильм в обличье мыши?» — беззвучно спросил Дориан. «Было бы жаль. Платье тебе очень идет». «Что это?» — пискнула Нелл. «Неужели комплимент?» «Хорошо, я переоденусь. Но сначала попкорн». «Понятно», — улыбнулся Дориан. «Может, взять начо с сырным соусом? Тогда я смогу тебя туда макать». «Мышка в сыре». «М-м-м, вкуснятина!» «Думаю, не стоит говорить, как я к этому отношусь», — тут же парировала Нелл. С этого момента все пошло наперекосяк. «Одну порцию сладкого попкорна!» — заказал Дориан у стойки. Он, конечно, следит за фигурой, но ведь Нелл — сладкоежка. Мальчик с наслаждением вдохнул запах попкорна из протянутого ему ведерка, достал кошелек и ужаснулся. Вместе с кошельком он вытащил наружу Нел. Теперь на стойке сидела маленькая серо-коричневая мышка и в ужасе таращила темные глазки бисеринки. — Черт! — сказал продавец. — Черт! — испугался Дориан. — Болван! Мной нельзя заплатить! — заорала Нел, оглядываясь в поисках путей отступления. Продавец оправился от шока и попытался накрыть Нел стаканчиком из-под кока-колы. — Быстрее! — запаниковал Дориан. «Не бойся, сейчас я ее поймаю!» — заверил его продавец. «Тут ты ошибаешься, приятель!» — мрачно процедила Нелл и, подпрыгнув, пронеслась мимо продавца попкорна, стаканчиков с Кока-Колой и приземлилась на стеклянной полке, где стояли образцы порций. Пустые стаканчики ведерки для попкорна полетели вниз. Посетители в очереди за Адрианом с интересом вытянули шеи. Он сделал шаг в сторону, сделав вид, что тоже ловит мышь. Главное — улучшить подходящий момент и незаметно спрятать Нел обратно в карман. Иначе про кино можно забыть. «Здесь жутко скользко!» — воскликнула Нел, пытаясь убежать со стеклянной полки. Но ее лапки все время соскальзывали, и в конце концов она свалилась вниз. «Нет, нет, пожалуйста, не надо!» Только и успел подумать Дариан, и Нел уже плюхнулась в большой стеклянный бокс со сладким попкорном. Ну, по крайней мере, эта хрустящая желтая масса смягчила падение. Люди в очереди завизжали. — Фу, я это покупать не буду, — сказала какая-то женщина своему спутнику. — Да ладно выпендриваться, я сегодня утром мылась, — буркнул Нелл, барахтаясь в воздушной массе. — Дариан, помоги мне! Здесь жарко, как в сауне, и липко, просто жуть! Мышка никак не могла встать на ноги. Но Дариан уже кое-что придумал. «Ныряй в рукав, и тогда мы раз-два снаружи!» Он перегнулся через стойку, сделав вид, что помогает ловить мышь, и попытался опустить руку в бокс с попкорном. Но ну его отодвинули назад. «Спасибо, мы сами справимся», — сказал один из двоих сотрудников, пришедших на помощь продавцу, и они все втроем, руками в перчатках, принялись рыться в попкорне, пытаясь схватить Нел. «Что-то не похоже», — холодно ответил Дориан и отряхнул белые облачка попкорна с рукава пиджака. «Надо выбираться, они сейчас тебя достанут», — поторопил Дариан подругу, но она и сама все понимала не хуже него. Когда Нелл уже почти схватили, она, невзирая на смертельную опасность, вскочила на тыльную сторону ладони ошарашенной сотрудницы и, оттолкнувшись, выпрыгнула наверх. Увы, опять приземлившись на стеклянную полку, она тут же вновь свалилась вниз. Дариан ахнул. На этот раз Нелл угодила в шоколадное мороженое, которое тут же начало таять наверное, потому что мех был еще горячим от пупкорна. Теперь работники кинотеатра пытались поймать мышь, обмазанную молочным шоколадом. — Вот это да! — пробормотал впечатленный Дориан. — Мышь в шоколад... — Очень смешно! Да помоги же мне, наконец! У меня и правда проблемы! Дориан взял себя в руки. В конце концов, для чего ему даны кошачьи рефлексы. Он пригнулся, напряг мускулы, и прыгнул к ошарашенным сотрудникам за стойку. Там он выхватил Нел из мороженого и помчался прочь, умело огибая посетителей. «Боюсь, про кино сегодня можно забыть», — разочарованно сказала Нел. «Ой, не дави так сильно!» «Прости, сейчас главное выбраться отсюда!» Дориан помчался к выходу, но там, как назло, столпились любопытные зеваки со смартфонами наготове Он развернулся и рванул в сторону кинозалов. «Там всегда есть выход на улицу!» объяснил он Нел и с ужасом понял, что чуть не выронил ее. Такой скользкой стала от шоколада ее шерстка. В зале кино шло полным ходом. На экране под звуки скрипки как раз целовалась хорошенькая парочка. Однако Нелл на этот раз не закричала, зато закричала девушка, на голубую юбку которой плюхнулась скользкая мышь. а, -а, -а крыса! Здесь крыса!» «По биологии двойка была?» Мрачная Нейл спрыгнула с юбки на ковровое покрытие пола и помчалась, оставляя за собой крохотные шоколадные следы. На экран больше никто не смотрел. Многие зрители повскакали с мест, чтобы лучше видеть происходящее или даже принять участие в погоне, а некоторые подтянули к груди колени, чтобы грызун, пробегая мимо, их не коснулся. Теперь им отсюда не выбраться, во всяком случае Дориану в человеческом обличье. «В другой зал, быстро!» крикнула Нелл, и они, помчавшись к дверям, выбежали обратно в коридор. Дориан распахнул дверь в следующий зал и... О, нет! Там пара десятков ребятишек смотрели юбилейный фильм про Тома и Джерри, и этот дурацкий серый кот, немного похожий на Дориана, как раз, гонясь за мышонком, получил наковальней по голове и в следующее мгновение растянулся, став плоским, как почтовая марка. «Это точно не мой любимый фильм», подумал Дориан, изо всех сил пытаясь подавить в себе зуд превращения. Безуспешно. Он уже почувствовал, как его красивый пиджак сполз на пол, а руки, превратившиеся в лапы, обросли шерстью. Отлично. Но почему он так мало уделял внимания упражнениям, как избежать превращения в стрессовых ситуациях? Дориан выбрался из-под одежды. Черт, это же его любимые джинсы. Увидит ли он их когда-нибудь? В обличье кота он рванул к запасному выходу с облегчением, заметив, что Нелл мчится следом. Да, эту девочку голыми руками не возьмешь. Другие бы уже давно дрожа забились в угол. «Смотрите, там живой Том!» В восторге закричала какая-то девочка. «Но почему за ним гонится Джерри? Мыши же не едят котов!» «Я тоже всегда так думала», — ответила растерявшаяся мама. «Все не так, как вы думаете», — хотел сказать Дориан, но из его пасти вырвалось лишь мяуканье. Наконец они добрались до запасного выхода, ведущего на улицу. Но им нечем было открыть дверь. «Похоже, сегодня не наш день», — сказала Нелл, и Дориан беззвучно согласился. «Твой выход», — добавил он. «Видимо, да», — тяжело вздохнув, ответила девочка. И тут же, измазанная шоколадом мышь, запрыгнула на колени ближайшему взрослому зрителю. В зале тут же воцарился хаос. Не прошло и минуты, как первые зрители, запаниковав, пошли на штурм запасного выхода. Никто не пытался ловить Дриана и Энел, которые лавировали между множеством ног, стараясь, чтобы их не раздавили. Ночной воздух пах свободой. «Давай под машину! Там нас не увидят!» — предложил Дриан. В темноте они спрятались под синим фордом. Но, оглядевшись, мальчик понял — опасность не миновала. Испуганно взвизгнув, Нелл подскочила вверх. Рядом с ними, откуда не ни возьмись, ожила тень и нацелилась на мышь. Дариан тут же учуял, что это уличная кошка, косматое черное создание с настороженными зелеными глазами. Чужая кошка зашипела на Дариана. «Моя территория!» И замахнулась, выпустив когти на Нелл. «И моя добыча!» «Тот ты ошибаешься!» Зашипел в ответ Дориан и вздыбил шерсть, чтобы казаться больше. Но чужая кошка тоже вздыбила шерсть, и не трудно было заметить, что они примерно одного размера. «Отлично, придумано с машиной», — проворчала Нелл и быстро спряталась у Дориана за спиной. Ему это даже польстило. Правда, теперь ему придется делать то, чего он всегда старался избегать, а именно драться. Уличная кошка, угрожающе уставившись на него и подергивая кончиком хвоста, обходила Дориана кругом. Тот тоже не спускал с бродяги глаз, и поэтому, успев заметить, как она выбросила вперед лапу с выпущенными когтями, инстинктивно отпрянул назад. «Оставайся позади меня!» — крикнул он Нел. Как раз вовремя, в ту же секунду, черный демон набросился на него. От бродячей кошки пахло канализацией, мокрой шерстью и грязью, хотя, возможно, это потому, что они сражались прямо рядом с канализационным люком. У Дриана не осталось выбора. Пришлось начать царапаться и кусаться — Это просто отвратительно. Так примитивно так грубо. А кроме того, еще и очень утомительно. Но, судя по всему, он умел драться гораздо лучше, чем предполагал, потому что черная кошка, жалобно мяукая, отступила. «Чего ты уперся?» — спросила она. «Мы же можем поделить этот кусок свежего мяса». «Не такое уж оно и свежее», — единственное, что смог ответить Дриан. «Что? Что это значит?» — ожидаемо возмутилась нел и тут же, что есть мочи, завопила. «Осторожно!» Противник снова пошел в наступление. Дариан и черная кошка, сцепившись в клубок, катались по земле, шипя, плюя и царапаясь. Дариан с удивлением отметил, что он неплохо держится. Видимо, все-таки чему-то научился на уроках борьбы и выживания, хотя и старался как можно чаще их прогуливать. Вскоре, окончательно выбившись из сил, чужая кошка откатилась в сторону. Левое ухо у нее кровоточило, глаза пылали зеленым огнем. — Ой, неужели это сделал я? — удивился Дариан на кошачьем языке, а потом озабоченно оглядел себя. Его красивая серо-голубая шерсть была вся в грязи и в крови противника. — Кто же еще? Великий кот тебя задери! — фыркнула в ответ кошка и попыталась снова перейти в наступление. Дариан задумался, кого она имела в виду, и отреагировал слишком поздно. — Проклятие! Он сейчас получит по носу, если не случится чудо. И чудо случилось. Кошка завопила, подпрыгнула и развернулась. Дориан не верил своим глазам. Позади кошки сидела Нелл, и, судя по всему, это именно она укусила бродяжку за лапу. «Тебе что, жить надоело?» — заорал он на подружку, а черная кошка с восторгом бросилась на добычу. «Да вроде нет», — ответила Нелл, исчезая в отверстие сливной решетки, а бродяжка стукнулась мордой о металл и взвыла от ярости. А потом она совершила большую ошибку. Просунула лапу в отверстие, чтобы достать Нелл. Это было очень рискованно, а главное — очень глупо. Дариан по-настоящему вошел в раж. И пока противница по своему недомыслию оставалась на месте, он запрыгнул на нее и впился когтями ей в спину. Чёрная кошка стряхнула его с себя и убралась во своясе. С неё было довольно. «Нелл!» — крикнул Дриан, одним прыжком добравшись до решётки и озабоченно заглядывая внутрь. А вдруг мышь сорвалась вниз? Нет, не сорвалась. Она висела, ухватившись передними лапками за край и уже подтягивалась вверх, чтобы вылезти наружу. У Дриана словно камень с души свалился. И он лёг на землю, чтобы перевести дух, чувствуя себя сдувшимся воздушным шариком. «С тобой все в порядке?» В это мгновение зарокотал двигатель автомобиля, и из выхлопной трубы вырвалось огромное вонючее облако. Дриан вдруг понял, что он лежит прямо перед задним колесом, огромным черным с рельефным профилем, которое сейчас расплющит его, если он немедленно не уберется отсюда. «Дориан!» — завопила Нелл, и всем своим мышиным тельцем оттолкнуло его в сторону. В ту же секунду он отпрыгнул и сам. Тяжело дыша, они смотрели, как автомобиль, им он казался огромным, словно дом, тронулся с места и с жутким грохотом убрался с парковки. — О, боже, в момент опасности у меня появилась сила супергероя! — пискнула Нелл и рухнула, как подкошенная. — А иначе чем объяснить? Как такое крошечное существо сумело столкнуть тебя с места и спасти? Дориану стоило большого труда не рассмеяться. «Это называется адреналин», — сказал он. «Спасибо тебе от всей души. А с тобой всё в порядке?» «Всё отлично», — выдохнула Нелл. «Но, похоже, этот вечер придётся включить в мой список тех дней, когда меня чуть не убили». «А, я уже слышал об этом списке», — сказал Дриан внезапно заинтересовавшись. «И сколько в нём уже пунктов?» 16 включая сегодняшний вечер, 17 Нелл уселась на задние лапки и почистила передними ушки. «Расскажешь об этом походе в кино в своей автобиографии?» «Думаю, не стоит». Дариан дернул усами. «Мне как-то неловко». «Да ладно тебе! Мы ж победили!» И Нелл его слегка толкнула. «А платье я заберу. Вот увидишь». «А можешь и мой пиджак заодно захватить?» спросил Дариан. Иногда даже по мыше видно, что она улыбается. «Не вопрос», — ответила Нелл. И они, бок о бок, пустились в путь к школе Кристалл.